Мидори вернулась в четвертом часу. «Оттянулась в парке», — сказала она. «Как ты и советовал. Ни с кем не разговаривала, проветрила мозги. Ну и как? Спасибо, кажется, полегчало. Слабость еще есть. Но телу стало намного легче, чем раньше. Кажется, я устала даже сильнее, чем предполагала». Ее отец крепко спал, заняться было нечем, Мы купили в автомате кофе и пошли пить его в комнату с телевизором. Я рассказал Мидоре о событиях в ее отсутствии. Крепко спал, проснулся, съел оставшуюся половину обеда, увидел, как я грызу огурец и попросил себе тоже, съел один, сходил по-малому и уснул. «Вот она бы! Ну ты даешь!» — восхищенно сказала Мидоре. «Мы тут не знаем, как его заставить есть». А ты даже огурец в него запихал. Не верю своим ушам. Не знаю. Может, просто потому, что я аппетитно ел? Или потому, что у тебя способность успокаивать людей? Да ну, засмеялся я. Многие говорят обратное. Как тебе отец? Понравился. Мы толком не разговаривали. Но он почему-то показался мне хорошим человеком. Вел себя спокойно? Очень. «А неделю назад выдал нам», — покачивая головой, — сказала Мидори. Стало плохо с головой, и он разбушевался. Бросал в меня стаканами и кричал, «Дура, чтоб ты сдохла!» Из-за этой болезни иногда бывает и такое. Не знаю почему, но в определенный момент начинает злобствовать. С матерью было то же самое. Знаешь, что она мне говорила? «Ты не моя дочь, я тебя ненавижу». У меня в раз перед глазами потемнело. Вот такая особенность этой болезни. Что-то давит на мозг, раздражает человека и заставляет говорить всякую ересь. Я это понимаю, но все равно обидно. Стараешься здесь, стараешься, и должна в придачу выслушивать такое. Грустно. «Понимаю», — сказал я, и вспомнил о странных словах ее отца. «Билет?» — станция Уэна, — переспросила она. Не понимаю, к чему это. А потом прошу и Мидори. Видимо, просил позаботиться обо мне. Или просил меня съездить на станцию Уэна и купить для тебя билет, предположил я. Во всяком случае, порядок слов в разброс, я ничего не понял. Может, что-то связано с этой станцией? Уэна? Мидори задумалась. Что меня связывает с Уэна? Разве только два побега из дома, в третьем и пятом классах. Я оба раза садилась на Уэна в поезд и ехала в Кукусиму. За что-то обижалась, бралась из кассы деньги и делала на зло В Кукусиме живет в своем доме тетка. Она мне нравилась, вот я и ездил к ней. Отец приезжал за мной и забирал обратно. Покупали бенто и ели в пути. Отец хоть и сердился, но рассказывал мне о разных вещах. О землетрясении в Токио, о войне, о моем рождении. То, о чем обычно не распространялся, если подумать, до сих пор я спокойно разговаривала с отцом только в такие минуты. Поверишь, во время землетрясения отец попал в самый эпицентр, но ничего не заметил. «Да ну!» – тупо воскликнул я. «Правда». Он в тот момент, прицепив к велосипеду повозку, ехал вдоль речки Каиси и ничего не почувствовал. Когда вернулся домой, с крыши попадала черепица, а семья прижалась к столбам и трясется от страха. Отец ничего не может понять и спрашивает, «Чем это вы тут занимаетесь?» Вот что он помнил о землетрясении. Мидори засмеялась. «У него все рассказы такие». Никакого драматизма. Какие-то чудные. Послушаешь его, и начнет казаться, что за последние 50-60 лет в Японии не произошло ничего особого. Ни событий 26 февраля, ни Тихоокеанской войны. Как будто он с Луны свалился. Странно, да? И все рассказы в таком духе, пока едем с Фукусима до Уэна. А напоследок всегда говорил, куда не едь, везде одно и то же Медои. и начинаешь по-детски считать, что так оно и есть. «И это все, что ты помнишь о Буэно?» «Да», — ответил Мидори. «А ты когда-нибудь уходил из дома?» «Нет». «Почему?» «Не додумался». «А ты странный», — с легким восхищением сказала Мидори, наклонив голову набок «Разве?» «Во всяком случае, отец просил тебя позаботиться обо мне». что правда конечно правда я это чувствую инстинктивно и что ты ответил я не знал что сказать ну вроде не переживайте все нормально я побеспокоюсь и о билетах и о мидоре то есть обещал отцу позаботиться обо мне сказала Мидоре и серьезно посмотрела мне в глаза да нет же Суетливо прервал я. Я же тогда не понял толком, что к чему. «Не переживай, это шутка. Я просто немного над тобой пошутила», — сказала Мидори засмеялась. «Ты в эти минуты такой милый». Допив кофе, мы вернулись в палату. Отец продолжал крепко спать. Если совсем близко, то слышалось его сонное дыхание. Дело шло к вечеру, и свет за окном окрашивался в мягкие, тихие тона, осенние уже по-настоящему. На провода уселась, посидела и унеслась прочь стайка птиц. Мы с Мидори забились в угол палаты и тихо беседовали. Она посмотрела на мою руку и предсказала. «Ты проживешь до пятисот лет, будешь трижды женат и погибнешь в аварии». «Неплохая судьба», — ответил я. В пятом часу проснулся отец. Мидори села в изголовье, промокнула пот, дала попить, спросила, как голова. Пришла медсестра, измерила температуру, пометила, сколько раз больной помочился, проверила капельницу. Я тем временем уселся на диван в комнате отдыха и посмотрел прямой репортаж футбольного матча. «Ну мне пора», — сказал я, — «когда пробила пять». Затем обратился к отцу. «Мне надо идти на работу. К шести до половины одиннадцатого продаю пластинки на седзюку». Он посмотрел на меня и легонько кивнул. «Послушай, вот она бы. Я не знаю, как это сказать. Но я очень благодарна тебе за сегодня. Спасибо», — сказала мидори провожая меня до выхода из больницы. «Да не за что», — ответил я. Если понадобится, могу приехать в следующее воскресенье. Мне хотелось бы опять увидеться с твоим отцом. Серьезно? Все равно в общежитии по большому счету делать нечего, а здесь можно поесть огурцов». Мидори скрестила на груди руки и постукивала каблуком по линолеуму. «Сходим опять куда-нибудь выпить», — сказала Мидори, слегка наклонив голову на бок. а порно-кинотеатр? «Посмотрим кино и поедем выпить», — ответила она. «И, как всегда, будем сполна говорить о всяких непристойностях». «Не мы, а ты», — возмущенно поправил я. «Какая разница? Во всяком случае, за этими разговорами напьемся в стельку и в обнимку пойдем назад». «Что будет дальше, я примерно представляю», — вздохнул я. Я буду тебя убалтывать, а ты ни в какую. Хм. Ладно, приезжай, как сегодня утром, следующее воскресенье. Вместе и поедем. Юбку длиннее надеть? Да. Но следующее воскресенье в больницу мы не поехали. Отец Мидори умер в пятницу утром. пол седьмого позвонила мидория я накинул на пижаму халат спустился в вестибюль и взял трубку бесшумно лил леденящий дождь отец умер тихо сказала мидория я могу помочь спасибо все нормально мы привыкли к похоронам просто хотела тебе сообщить и она тяжко вздохнула на похороны не приходи не люблю я это вот где не хотелось бы с тобой встречаться хорошо а ты правда сводишь меня в пор кинотеатр конечно на самый непристойный непременно подберу самый такой ладно я сама позвоню сказала мидори и положила трубку но пропало на целую неделю мы не виделись на занятиях Она не отвечала на мои звонки. Каждый раз, возвращаясь в общежитие, я проверял, нет ли каких-нибудь сообщений. Но никто не звонил. Однажды ночью, выполняя данное слово, я попробовал мастурбировать, думая о ней, но толком ничего не получилось. Тогда я переключил свои мысли на наоко. Но в этот раз ее облик тоже не помог. Как нелепо все. Я бросил это занятие. Выпил виски, почистил зубы и лег спать. В воскресенье утром я написал письмо на око. Рассказал об отце Мидоре. Как ходил проведать отца однокашницы и съел там оставшиеся огурцы. Отец увидел, как аппетитно я их грызу, попросил себе тоже и с хрустом съел. Но в конце концов через пять дней на рассвете умер. Я до сих пор отчетливо помню тихий хруст. Когда он грыз огурец, смерть человека оставляет после себя маленькие удивительные воспоминания. Еще я написал. Просыпаюсь по утрам и думаю о тебе, о Рейко, о птичнике, о воробьях, голубях, попугаях, индюшках и кроликах. Вспоминаю желтый плащ с капюшоном, который ты надела дождливым утром. Очень приятно думать о тебе в теплой постели, будто ты рядом, свернулась калачиком и сладко спишь. Прекрасно, если бы так было на самом деле. Иногда мне становится нестерпимо грустно, но в целом жизнь течет своим чередом. Подобно тому, как ты каждое утро прибираешься в птичнике и работаешь в поле, я тоже каждое утро завожу свою пружину. Пока встаю с постели, чищу зубы, бреюсь, завтракаю, переодеваюсь, выхожу из общежития, иду в институт, делаю 36 оборотов, а сам думаю, пусть этот день пройдет не зря. Долго не обращал внимания, но в последнее время стал разговаривать сам с собой. Завожу пружину и что-нибудь бурчу себе под нос. Очень жаль, что я не могу тебя видеть. Но не будь тебя, моя токийская жизнь оказалась бы куда тяжелее. По утрам думаю о тебе в постели и говорю себе, нужно завести пружину и не вешать нос. Стараться здесь так же, как ты стараешься там. Но сегодня воскресенье, день без пружины. Покончив со стиркой, я пишу тебе в своей комнате письмо. Вот допишу, наклею марку, брошу в почтовый ящик. И до вечера совершенно свободен. В воскресенье я не учусь. Я успеваю это делать в обычные дни. В перерывах между лекциями иду в библиотеку и занимаюсь. Поэтому на воскресенье ничего не остается. Воскресный полдень тихий, мирный и одинокий. Я в одиночестве читаю книги, слушаю музыку. Бывает, пытаюсь вспомнить те дороги. по которым мы гуляли воскресные дни, когда ты жила в Токио. Даже твою одежду могу вспомнить до мелочей. в Такие минуты, я много о чем вспоминаю. Передавай привет Рейка. По вечерам мне так не хватает ее гитары. Дописав письмо, я сбросил его в почтовый ящик, в двухстах метрах от общежития, зашел в соседнюю булочную, купил сэндвич с яйцом и колу и съел на скамейке в парке. можно сказать, пообедал. В парке мальчишки играли в мяч, и я, чтобы убить время, понаблюдал за ними. Осеннее небо с каждым днем становилось все выше и голубее. Случайно задрав голову, я увидел, параллельно, как по трамвайным рельсам, движутся ровно на запад два самолета. Я подобрал и бросил обратно подскочивший ко мне фол дети сняли кепки и поблагодарили. Как и во всем детском бейсболе, тут преобладали подачи и перебежки. Спустя время я вернулся в комнату и принялся за книгу, но не мог на ней сосредоточиться и, глядя в потолок, стал думать о Мидоре. Ее отец, видимо, всерьез пытался попросить, чтобы я позаботился о Мидоре. Хотя что он имел под этим в виду, мне было неизвестно. Скорее всего, он меня с кем-то перепутал. В любом случае, в пятницу утром, когда лил холодный дождь, он умер, и теперь уточнять смысл его слов было уже поздно. Я представил, что перед смертью он усох еще сильнее и стал в печи крематория прахом. После себя оставил неприметную книжную лавку в неприметном торговом квартале и двух дочерей, из которых как минимум одна чудачка. Что это была за жизнь, думал я, и о чем он, лежа в больничной койке, с искромсенной и помутневшей головой, думал, глядя на меня. Мне стало невыносимо грустно от мысли об отце Мидоре. Я раньше обычного снял высохшее белье и поехал на Сидзюку побродить, чтобы убить время, и облегченно вздохнул в воскресной сутолоке оживленного квартала. В переполненном, как утренняя электричка, книжном магазине Кинокуния купил свет в августе Фолкнера, зашел в самый громкий джаз-бар, где, слушая пластинки арнета Коулмана и Бада пауэла пил горячий, крепкий, но невкусный кофе и читал только что купленную книгу. в Полшестого закрыл ее, вышел на улицу, слегка перекусил и вскользь подумал, сколько десятков или сотен раз Повторится такое воскресенье. Тихое, мирное, одинокое воскресенье. Попробовал сказать я вслух. По воскресеньям я не завожу пружину.